поставил веру еще в тридцатые годы. Его уход явился для молодой девушки настоящей катастрофой. Душу потрясла измена настолько, что долгое время не находила в себе сил для общения с родными, подругами. Опасная душевная рана, нанесенная легкомысленным парнем, воспалилась до предела. Казалось, сама душа кровоточит, сердце заходится в боли. Обращалась к Иисусу за помощью, молила об исцелении. Но видно угодно было ему продлить страдания испытываемой души. Искушения одолевали сердце Веры. Андрюша продолжал жить в ее воспоминаниях. Больно было думать о былых встречах, о том, как грубоватый деревенский парень стал ее нежным поклонником, о своем влиянии на него. Вера помнила, как страдал юноша от гнутой них и тем слаще казалась ей победа, когда он безропотно исполнял все ее желания. Вера всегда старалась преподнести ему пример строгости и скромности в одежде, поведении, в манере держать себя, достойно и чисто. И вот все рухнуло, разом оборвалась нить, связывающая Веру с преданным сердцем. Рухнула позорно, гибельно. А Ведь она была убеждена, только смерть в состоянии разлучить их. Страшные мысли опаляли возбуждённый мозг девушки: отомстить, разыскать, вырвать любимого друга из рук соперницы. Да причём тут она? Кому изменила неизвестная ей счастливица? По сути ведь она была свободной, никому не принадлежала. Во всем виноват только он. Он такой ласковый, покорный, преданный. В последнее время Вера ухаживала за ним как за родным мужем, считала его частью своей жизни. Нет такому человеку не только место в церкви, но и в человеческом обществе. Он должен стать изгоем. Но ведь злоба не живет постоянно в сердце человека, обращающегося за помощью к Богу, молящего послать ему доброту, милость и кротость. За что же я виню его? Разве не своей привязанностью, не своими уроками я воспитала человека безвольного, робкого, нежного, преданного, чрезмерно чувствительного, подчиняющегося мне в малом. Мама робко увещевала: "Вера, дитя мое, ты меня перестала замечать. Погубишь ты себя переживаниями. Молись, детка, с помощью Господа все вынесешь. Боюсь я за тебя, с твоими переживаниями как бы тебе ни лежится спасение. Конечно, страдаю, что скрывать, едва сдерживая слезы, глухо отвечала Вера. Да ведь самое дорогое чувство попрано, самая горячая любовь отдана ему, а Бог не слышит меня. Нет сил изгнать любовь из сердца. Кажется мне, что еще сильнее люблю его. А что говорит слово Божье? Что человек поси и то и пожнет». Осея вплоть пожинает плоть С тревогой наблюдала я любовь вашу. Много, ох, много увидела в ней плотского. с ночами, перебирала мысли в голове. А Пётр Никитович, он же говорил мне: "Вера, ты воспользовалась детским чистосердечием Андрея, его бесхитростью, поспешила запоん его сердце собою, ведь не помогла же ты ему развиться как христианину?" Ты взяла его волю, себя низводила к нему не иначе, как с высоты, и тебе льстила его покорность, послушание, чуть не идолослужение, и этим идолом для него опять же стала ты. Где же воспитание в нем любви Божией, где пробуждение души его? Ты пыталась заслонить с собой самого Спасителя. Страсть овладела тобой, а он молчал. Не стало твоего влияния, тут же попал под влияние другой, городской разлучницы. Вот и выходит, что ты посеяла, то и пожала. Вера кусала зубами подушку, а в ушах неотступно звучал мягкий укоряющий голос старшего духовного брата. "Этим же ты и Христа оскорбила, хотела примириться к владычеству над человеческой душой. Ты погрузилась в царство плотской любви к Андрею, а это грех, ибо сказано же: «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. И молитвы твои не доходят до Господа, чистое наполнены они". Моль Господа о защите, сама же продолжаешь питать чувство к Андрею. Одно тебе нужно покаяние. Распни плоть свою со страстями и похотями. Грех отступит, как только Иисус вытеснит из сердца твоего вожделения страсти. Выходила в сад, кутаясь в платок, прислушивалась к ночным шорохам. Прохлада остужала ее, умиротворяла. Можно ли умертвить в себе чувство к изменнику? Разве порочны были мои стремления возвысить возлюбленного, приручить его, воспитать в нем заботливого спутника? Вроде бы чудесные и благородные намерения, тогда же где они куда исчезли, почему так быстро? Может, я надоела ему? Может, он устал от моего влияния? И как только глотнул немного свободы, тут же отказался от всего. Нет, я не могу не любить. Как выбросить его сердце? Неграмотный проповедник лучше меня понимает тонкие чувства. Таким же вполне мог стать и Андрюша. Павел Владыкин и в эти тяжёлые мучительные дни раздоме не покидал ее сердце. Вот куст сирени, где он объяснялся с нею. Вот скамья, на которой он посетовал, что жалеет ее за увлечение Андрюшей. А вот тот самый переулок, в котором они остановились на минутку по дороге в собрание, и ей великодушно по-дружески, было сказано: "В сердце нет места для двух возлюбленных". Быстро промелькнул Павел в жизни Веры, но не бесследно, до сих пор она глубоко уверена, что мимо своего счастья прошла, упустила того, с кем могла бы разделить жизненное поприще. Уже и самой захотелось подпасть под обаяние скромного молодого борца за веру. Ей казалось, что она стала молодеть душой. И вот, в один из таких особо тяжелых раздомеми дней, сразу после гудка, покинув рабочее место, Вера вдруг приняла решение: "Андрея не осуждаю и прощаю ему. Пусть нас рассудит Господь. На него же возлагая надежду в даровании мне терпения. Буду ждать". Потянулись длинные тягостные дни с сумрачными вечерами. Гонения на членов церкви все усиливались. Всё реже появлялись старшие просветира в омлитном доме. Вера искала утешение в беседах с Петром Никитовичем, но и эти встречи стали редкими. Иногда ее навещали друзья из верующих семей, молодые парни и девушки. Часто даже подозрительно часто гостил сын Кухтина, но это не давало духовного успокоения. Тайные вздыхатели предлагали руку и сердце. Вера мысленно, сравнив их с Андреем и Павлом, решительно отказала. Духовный кризис наложил свой отпечаток на внешность. Теперь Веру часто видели задумчивой, молчаливой, что, правда, не уменьшало ее обаяние. Теперь она работала в аптеке. Среди сотрудников выделялся мужчина средних лет с выразительным лицом и добрыми глазами, Карл Карлович. Вел себя скромно, в манерах был сдержанным, одет аккуратно. Неудивительно, что вскоре он расположил к себе весь коллектив аптеки. Общество его доставляло удовольствие и вере. Она узнала, что он обрусевший немец, лютеранин. Со временем их беседы стали продолжительными. Карлу Карловичу особенно импонировало то, что Вера христианка. Это и сблизило их. Вере не впервые испытывать чувство симпатии к мужчинам. Здесь же она растерялась. Еще свежи были в памяти отношения с Андреем. А уже думает и о Карле Карловиче. Тревожило ее и обручальное кольцо на его руке. Стала усиленно молить Господа избавить ее от искушений. На некоторое время наступало облегчение, когда посылали в командировку или давали работу в других отделах. Но вскоре сердцем вновь овладела тоска. Как-то дежурила вечером. Карл Карлович возился за прилавком, изредка бросая взоры на Веру. Вере было не по себе. Еле дождалась конца смены. В раздевалке быстро накинула на себя пальто, шагнула за дверь. О, как сильно желание любить. Я должна любить, я хочу любить. Темная ночь окружила колючим холодом. Редкие фонарики едва освещали путь. Вдруг шаги за спиной. Страшно оглянуться. Шаги все ближе. Вот и долюбилась, с отчаянием подумала Вера, и постаралась отогнать греховные мысли рассуждениями о братьях по вере. Арестовали Петра Никитовича, бесследно исчезли другие проповедники. Павел в письме сообщал о своих мытарствах, лишения и опасности подстерегали и ее. Дважды вызывали ФНКВД, следователь грозил, но слава богу, не смолодушествовала она. Вера Ивановна, послышался сзади знакомый голос. Ах, как хорошо в этих случаях быть близко с дорогим и любимым человеком. Все страхи прочь. Твердая рука взяла под локоть. темень то какая, что ж не попросили проводить? Я с большим удовольствием, кстати, поговорить давно хотелось. Волнение всколыхнуло грудь Веры, еле на ногах устояла. Да что вы, Карл Калович, слабо попыталась отказаться девушка. Я тут хожу не первый год, и вы семейный человек, чему все это? «Все это не так, Вера Ивановна, сейчас я вам все объясню. Ласковый голос спутника, нежное прикосновение руки его окончательно сломили ее сопротивление. Дальнейший путь до самого дома они провели в откровенных разговорах. Вера узнала, что Карл Калович вдовец, живет с мамой, которая воспитывает его сироток. Они глубоко верующие люди, не мыслят дня без молитвы и Библии. Он старше Веры на десять лет. Очень желал бы составить новую семью, и к тому решению склонили его собственные наблюдения за скромной сотрудницей аптеки. Как ему кажется, тут он виновато потупил голову, и вера к нему неравнодушна. Девушка смутилась, долго молчала, мысленно подбирая нужный ответ. Карл Карлович, трудно сразу ответить на ваше предложение, надо подумать. Сейчас одно могу сказать твердо». Прежде всего, я христианка. Соединяясь с вами в браке, вынуждена буду оставить церковь, а это невозможно, ибо не смогу оставить Господа. Если вы действительно верующий, то меня понять не трудно. Моя симпатия к вам строилась на греховных чувствах. Грех же основанием семьи стать не может. Оставьте меня. Карл Калович вынужден был откланяться, решение своего однако не переменил, и раз и два повторял предложение. Вера призналась матери. Говорила я тебе, за болью в сердце всплеснула руками мать: "Что если не раскаешься перед Господом, не осудишь свои чувства, не предашь ему с полным упованием судьбу свою, то грех живущий в душе твоей ослабит душу твою, подготовит к самому позорному падению. Оглянись назад, сколько женихов у тебя побывало, не ничто твоему Карлу Карловичу, даром что мирские. Ты отвергла, а теперь тебя искушает новые колебания. За ними последует греховный союз". Нет, дитя моё. Бог поругаем не бывает. Если ты не уподобишься апостолу Павлу, который сумел найти в себе силы преимущества свои посчитать за ссор, то они приведут тебя к позору. Мама воскликнула Вера. Да разве я сама не мучаюсь за душе? Все так, как ты говоришь, только силы у меня не достает отказать ему. Вот не вижу его, полна решимости, так, казалось бы, и отрезала, а как улыбнется, посмотрит ласково, так вся и таю. Удержи меня, Господи, от падения, не оставляй меня. Сила искушения оказалась настолько велика, что подумала даже о перемене работы, чтобы устоять в борьбе с грехом. Грех твой найдет тебя и там, с досадой махнула рукой мама. И точно, Карл Каллавич не оставлял Веру. Обходительность его и ласковость встреч сделали свое дело. Ближе к осени Вера дала согласие на брак с условием немного выждать, дабы и ей убедиться в необходимости этого союза. Каких событий ожидало ее сердце, она и сама не знала, а вот душа будто предчувствовала. Осенью тридцать седьмого года Вера, как обычно, засобиралась на работу. Выглянула в окно день пасмурный, низкие тучи просеялись дождем, на дорогах лужи. Так не хочется выходить. Дай я тебя поцелую, мама", и неожиданно крепко обняла мать. "Что ты, доченька, вот уж не видаль. На работу спешишь, а целуешь. Или случилось что?" Нет, мама, пока ничего не случилось, но и у меня сердце неспокойно. С поникшей головой попрла Вера на работу. Вдруг у самой аптеки дорогу ей преградил тот самый следователь. Взгляд жестокий, рука крепко в кулак сжата, слова точно камни швыряет. — Князева, попрошу следовать за мной. Не возражать. Идите. Вот оно, сердце облилось гневом. Да какие же пор. Ведь говорила в прошлый раз, не желаю с вами разговаривать. Сзади чуть слышно урча мотором уже подъезжала огромная черная крытая автомашина. Будто самогуре придвинулась в плотную к вере. Дверца также бесшумно раскрылись, Оттуда вполне по-домашнему выглянул человек в форме, точно из кухни в гостиную приглашал. Тихо позвал: "Князева, а ведь вы уже арестованы". Время дым стало Судейская машина закрутилась. Повальные аресты забили всевозможные и невозможные места заключения. Воры, грабители, павшие женщины, политические, такие как она, страдальцы за Иисуса Христа. С ужасом прислонилась вера к захлопнувшейся двери. О, какая красавица! Тут же заорал пьяный голос. Вот так птичка попалась в сети. За что, мелочка? Тдойди да ты сюда, не бойся. Из тёмного грязного угла к ней потянулась с отвратительной улыбкой на и спитом лице женщина в лохмотьях. Вера только на миг представила себя в объятиях этой «сердобольной» в кавычках воровки и разом потеряла сознание. Так бы и рухнутий у самой параши, если бы не подхватила сомлевшую узницу ближайшая арестанка. Толстая тетка с татуировкой на крупных с синими прожилками руках. В прошлое время при встречах с такими на улицах Их старались обойти стороной. Ну, ну, сразу в обморок, а ты присаживайся, привыкай, чаем со временем товаркой станешь. Веру положили на краешек нар. Она не открывала глаз и поначалу ее оставили в покое. Мысли ее неслись вихрем, опережая друг друга. От чего я достойна? Ничего другого, кроме как горнила, куда бог вет меня за мою неверность и самоуправство. Разве я не готова была к падению? Еще как готова. Но милостью своей Господь остановил меня таким образом, чтобы спасти душу и тело. Тут и Андрюша, и Карл Карлович, и наша порушенная община Все остается позади. Что же впереди? Чего ждать, кроме ожесточенной борьбы за христианскую и девичью честь? Спаси. Страдающий плотью перестает грешить. Где это сказано в Евангелии. Так это же ответ и объяснение тем обстоятельствам, куда я попала. Придя к такому выводу Вера облегченно вздохнула и открыла глаза. Очнулась. Ну вот теперь рассказывай. И Вера честно рассказала о своих сомнениях, об угрозах НКВД, о предоставлении ей спасения от греха таким вот странным для многих тюремным способом. Арестанки ей посочувствовали, желая не оскорблять чувства верующей, договорились не курить, к камеру же Вера сама вызвалась держать в чистоте. Толстая тетка напрочь запретила сквернословие. Каким могущественным влиянием обладает имя Христа там, где его несут с достоинством, тихо и благодарно, сказала ей Вера. Как мало я достойна звания христианки, а и для меня она имеет силу. Вот тайна выражения Христа «высвет миру, вы соль земли, сохранение достоинства небесного звания, звания сына Божия». Следствие представляло собой не изучение совершенного преступления, а яростные атаки, направленные на отречение юного сердца от Христа. Вера не служитель культа, которых вовсю репрессировали в те годы, не деятель вообще не баптистов, которым вменялась в вину религиозная пропаганда, подрывающая устой государства. Нет, она из тех немногих девиц, которых мир называет просто христианка. И вот за веру в живого Бога ей стали строить обвинения и склонять к отречению от него. Действовали страхом и посулами, плели небылицы, морили карцером. Господь сохранил ее душу в целости. Следователь махнул на нее рукой и только ждал особого совещания. Напоследок попытали о братьях и сестрах. Петра Никитовича здесь знали, Зою Громову, да и другие были у НКВД наперечет. Исправно действовала машина репрессий, но и она сломала зубы о стойкую душу Веры Князевой. Через месяц объявили приговор. За контрреволюционную агитацию под предлогом религиозного исповедания лишить свободы сроком на десять лет с отбыванием в лагерях особого назначения. И все. Прощай, молодость, прощай, жизнь. Прощайте, братья и сёстры. Ужасы этапирования повторять нет смысла, они достаточно известны из предыдущих глав. Тот же телячий вагон, несколько десятков несчастных женщин, больных, умирающих, скудный паек, состоящий из селедки и кружки воды праворова, которые отнимали все мало мальски и приличное, говорить не приходится, что мужчина арестант, что женщина все едино, одни страдания, одна боль, одна судьба. Через месяц уже в Сибири. Некоторых узниц из вагона вынесли на носилках. пересчитали, погнали в колонию. Здесь сразу же обратили внимание на привлекательность молодой христианки. Появились соблазны, обещавшие легкие условия труда, но вера и тут нашла в себе стойкость духа не впасть в грех. Загнали на общие работы. Женщины шили одежду для заключенных. как и во всех лагерях, нормы выработки оказались непосильными, от плана же зависела и пайка. Даже сильные женщины едва едва кормили себя. В ларке еды не купишь, только мыло и нитки. Начался повальный мор. Высохшие точно тени бродили по лагерю те, кому не присылали посылок, лишенные пайки, а также и те, которые не сумели установить связь с военнонаёмными. И жалости последние хоть иногда подкидывали кусок хлеба. Среди этих несчастных в каком-то полуобрачном состоянии пребывали и Вера Князева с Зоей Громовой. Как опишешь, какими словами передашь все унижение, невыносимые муки, боль и страх, которые испытывали наши сестры? Каторжная работа на фабрике сменилась еще более жуткими условиями труда на участке, где стабиливали сплавную древесину. Сгоняли туда по воскресеньям. До этого хоть какая-то одушина была у сестер. воскресенье. Уткнуться в каком-нибудь уголочке друг к другу в плечи, поплачут, да помолятся, глядишь, уже легче. А тут, как воскресенье, подъем, строй тайга место сплава. Брёвна вымокшие, тяжеленные, с десяток баб облепят склизкое бревно, ну и катят его в гору. Не удержали, катится вниз под истошные крики, круша все на своем пути. Надзиратели ругаются до хрипоты, лупцует баб почем попадя. И снова вниз, задыхаясь, хватать бревна и катить, катить, надсаживаясь, поднимать поперек пузо, пристраивать к штабелю. Да, по паровозней. А с другого края новая партия мучениц доставляет свою непосильную ношу. Уж вечер близко, а плана, как бегло определила бригадирша, нынче не будет. Об этом же догадывается и охрана. Конвоир подлетает к первой попавшейся альстанке, хряс прикладом по горбу. Этой первой попавшейся оказалась Вера. Без чувств упала на землю, а взревший мужик с винтовкой в руках стал пинать ногами. Тут и видавшие виды преступницы не выдержали, в кинулись на конвоира, еле отбили. Веру положили на телегу, повезли в Санчасть. Принимавшая ее медсестра, весьма седобольная женщина из Эчек, взглянув на истощенное кровоточащее тело своей пациентки, лишь печально покачала головой. Не успела смотреть, как следует, Веру вдруг согнула пополам. Резкая боль в животе вызвала приглушенный стон. «Э, да тут голубушка, дело не только в побоях. Ту трежет. Она ткнула пальцем в область поясницы. Последовал новый стон. Много вас таких в бараке, Вера передохнула. Много ли? Да почти половина, и эта половина больна дизентерией. Да кто там жаловался? Не проще ли помереть на нарах, навсегда исключив муку лагерную, муку работную, муку нечеловеческую? Да как вы смеете так думать? Медсестра, сердито раздевая Веру, готовя ее к осмотру, укоризненно бормоча при этом, между тем довольно проворно делал свое дело. Тут надо жизнь свою спасать, а не поддаваться этим вертухаям. И мысли выбрости из головы о смерти. Мы вас вылечим, вы у нас еще поживете. — Ах, нет, едва слышно шептала Вера. Мне уж не выйти отсюда. Сообщите моей мамочке, запишите адрес. Ушла я к моему Господу. В последних словах движения медсестры замедлились. Она приподняла исхудавшее тело Веры и усадила спиной к стене. Так вы христианка? голос недоверчивый, но так извинит надежда. Да, я член церкви Иисуса Христа. За это и дали десять лет. Медсестра всплеснула руками, радость засветилась в её глазах. Позволь же мне обнять тебя и сердечно поприветствовать тебя, сестру мою в Господи. Теперь наступил черед для Веры удивляться и веять надежду. Меня зовут Вера Ивановна по отцу Житкова, я сестра Якова Ивановича Житкова, служителя союза евангельских христиан в Ленинграде. Такого, знаете, наверное, Вера молча кивнула головой. О, моя история не легче вашей. Дедушка умер, бабушка вторично вышла замуж за Делякова. Может, знаете, был такой труженик на Неве Господней ещё времён Оребашки. Вера отрицательно покачала головой. Нет, о таком не слышала. Он стал отчимом моего отца, Ивана Ивановича Жидкова. Также страдаю, как и ты. И брат мой в этих же краях, еще дальше на Коломе. А там морозы такие, что страх берет. Вот как, милая. Дорогая сестра. Благодарим Бога, что соединил нас вместе. Мне послал помощь и утешение. А вам? Вера грустно улыбнулась послушной пациентку. Послушную? С улыбкой повторила Вера Ивановна: "Уж такую послушную, Небось, страдаешь давно от болезни, а признаться боязно, так?" "Так-то она так, да ведь выхода я тут не вижу. Голодно очень." "Выход найдем. Лечиться будешь. Теперь насчет продуктов подумаем. Их можно достать у вольных, обменять. Вопрос на что?" "У меня пара платьев осталась, — робко предложила Вера. "Ну вот уже дело. Приноси. А ты говоришь, умирать надо." Господь лучше нас с тобой знает наши пути. Ему доверимся. Преободрённая вера, кое как доплелась до барака, собрала платье. Уже на следующий день состоялся обмен. Вера Ивановна сложила перед мученицей целый ворох продуктов. У сестры потекли слюнки. Так ведь развороет же в бараке. Чуть не заплакала она. Пускай часть здесь останется. К тому же тебе нельзя сразу всё съесть. Режим не позволяет. Начнём с лекарства. Вера стала поправляться от болезни, а тут комиссия налетела. Признали в конец истощенной и дали отдых от производства. Да еще и ОП, особое питание назначили. За что я так возлюбил Господь, спрашивала себя Вера и подолгу молилась, изливая со слезами свою благодарность Спасителю. Соседка по нарам тоже маялась дизентерией. Пометуя свой опыт, Вера посоветовала ей добыть питание у вольных, при этом кивнула на тючок с одеждой, которую соседка держала под головой. "Обменяй дескать». Та и думать не хотела, как это она расстанется с вещами. И что же, болезнь усилилась, жизнь таяла на глазах. В бреду при высокой температуре ее снесли в медчасть. К несчастью, уже на следующий день она скончалась. Тючок разграбили другие. Кроме Веры Ивановны, послал в утешении сестре нашей Господь Спаситель и еще одного христианина. На фабрике к ней подошел механик из Изеков, кажется, новенький, по крайней мере, раньше Вера его тут не видела. Мне у вас в санчасти сказали. Незнакомец улыбнулся приветливо. Меня зовут Николай Петрович, тоже сижу за слово Божье. Я был проповедником на юге России. Пришлось и на Лиссаповале побывать. Теперь вот здесь. А сестер тут много. Не так уж, улыбнулась Вера. По правде я лишь Веру Ивановну знаю. А вы кого из братьев знаете? О, многих. С ними встречался на полях благовестия, с другими на съездах. Да вот вам наши братья: Одинцов, Павлов, Иванов, Клышников, Дацко, Сапожников, Федосеев, Владыкин. Слыша о мало знакомой ей фамилии братьев, Вера спокойно отреагировала, но стоило Николая Петровича назвать Владыкина, она встрепенулась, будто током пронзили. Знаете, Петра Никитовича? Это же был необыкновенный брат, простой, но пламенный, верный, обладал великой мудростью Божией. А ведь я с ним из одной общины. Он мой наставник, духовный отец. Почему вы, сестра, говорите, был? Разве он умер? Да подлинно не знаю. Его арестовали до меня, но он исчез. Исчез так, как не исчезают другие арестованные братья. Но я знаю и сына его, Павла. С детства знаю, они и жили у нас. Юноша видела его. Арестовали тоже сразу после покаяния. А Тимошенко знали? Николай Петрович согнал улыбку с лица, глаза затуманились. Не только знал, но и жил рядом. Михаил Данилович действительный свидетель Иисуса Христа, участник его страданий и смерти. Последнее время он отчаялся возвратиться к своему братству. Все говорил: "Кончина моя здесь будет". А вот я верю в обратное. Мы еще послушаем его проповеди, послушаем и порадуемся. Впрочем, я так думал до последнего времени, когда он ободрял юношей и творил подвиги благовестия. Брат помолчал, оглянулся, нет ли кого поблизости. Все мы были свидетелями, как его вызывали в НКВД, и всякий раз выходил от них сияющим. Ты веришь, сестра, он весь сиял. Ты спросишь, почему? Потому что всякий раз он одерживал победу. Победу спросила Вера. Именно победу, победу над ними. За ним приезжали сотрудники НКВД из Москвы. Мы молились, думали все. нет, приходит, как всегда сияющий. И что же он говорит? Говорит, предлагает ему свободу, но при этом ставит некоторые условия. Какие же, спрашиваем мы? А он формируется мол Новый Союз и требуется служителей. А где их взять? Они в тюрьмах? Он и говорит: Жутков согласился и Карев, и Подковский. Дали им волю и полное право в служении. А брат Тимошенко устоял, ни на какие условия не пошел. Николай Петрович перешел на шепот. Как-то вызвали его ночью, а мы рядом были, успели попрощаться, и все, больше его никто не видел. Говорят, что расстреляли. Глубоко вздохнула Вера Князева на молитве, подумав о десяти годах своего заключения. На освобождение не было никакой надежды. Перед глазами были другие примеры: те, кто отсидел и рвался на волю, получили ни за что, ни про что очередные сроки. Жизнь однако рассудила иначе. Пасмурным вечером, когда уже ничего нельзя было ожидать от лагерного начальства, кроме сигнала дать отбой, Веру вызвали к начальству. В канцелярии одноглазый сотрудник раскладывал на столе бумаги. Князева, не поднимая головы, спросил он. Князева тихо подтвердила Вера, содрогнувшись душой. Кривой поднял голову, держа в руке личное дело арестантки. Глаз его стремительно перебегал с фотографии на оригинал. Зайди. Коротко обронил он и кивнул на кабинет начальника. Куда поедете? поинтересовался начальник. Как это? не поняла Вера. Ну, вы освобождаетесь. Голос начальника будто провалился горлу подступил комок. Так если так, то к маме, куда же еще?» А вот этого вам никак нельзя. В вашем деле есть ограничения. Но я могу вам предложить другой город, почти рядом с вашей родиной. Если так, мне все равно. Горечь мешала ей говорить, и в то же время вспыхнувшая радость, что можно сейчас же, с минуту избавиться от мучителей, охриляла ее. Начальник не обманул, Ее выпустили. Через несколько часов Вера уже ехала в поезде. Там пришло и решение хоть на минуту заглянуть к матери, и сразу же посветлела душой. Несколько суток унылого пути, и вот уже родной город, дом. У печи суетилась с старушка. Неужели это мама? Старушка повернулась на стук двери, вскинула увядшее лицо, и горшок выпал из ее рук. Плач двух страдалец огласил комнату. Первая заговорила Екатерина Ивановна. Новости у нас все сплошь худые, время такое. Пётр Никитович пропал. Лучше состарилась, как и я. Правда, всех вырастила. В прошлом году Павел был в гостях, женился. Сейчас уехал на край света. Был у меня с Ведосеевым, учёный сил нет с нашими, как вступил в разговор, так все и примолкли. Совершили у меня хлебопреломление. Сама-то я на собрания не хожу, стара стала. Разве кто зайдет за мною? Вера только вздыхала, слушая бесхитростную исповедь матери. Вслед за Верой вернулась из заключения Зоя Кромова. Братья и сестры даже не узнали ее. Стала колкой, невоздержанной и высокомерной. И её начальник лагеря выдал направление в тот же город, что и Вери. На новое место жительства сестры прибыли под утро. Сразу отметились. Власти сурово предупредили: "Будете собираться вместе, загоним куда макар телят по не гонял". Действительно, надзор сестры ощутили уже к вечеру, когда разместились в нанятой квартирке. Опять же Господь вел их своими путями. Если Вера тайком навещала мать, то Зоя, не страшась последователей, посещала общину, проповедовала там За что, конечно, обе и поплатились. Их вновь арестовали. Узнав о продолжении страдательского пути своей дочери, Екатерина Ивановна облила слезами строки письма и вскоре отошла в вечность.